Глава 42 Главное, не вздумайте лезть на рожон. В тысячный раз предупредил я, когда мы втроем под покровом темноты вышли из дома. Понимаю, это не просто принять, но сегодня ночью я, ваша ударная сила номер один. Поэтому, пока я не упал замертво... Да поняли мы, поняли... Заверили меня девушки и немного отстали, д а в а й мне почувствовать себя одиноким героем. «А что такое ударная сила номер один?» — услышал я, как Авелла шепотом спрашивает н а ц с а «Видимо, бить будет», — предположила н а ц с а «Один. Жадный». Что ж, она была недалека от истины. Я действительно собирался бить. Бить этих чертовых лягушек и проклятых жаб. «Последних с особым удовольствием. Потому что, убивая их, я буду думать о т а л и Не о своей сестре, а о настоящей т а л и так глупо погибшей». Натца после нашего поединка немного расклеилась и пару часов сидела как пристукнутая. Не хотела ни пить, ни есть, ни спать. Тогда в е л л а предложила устроить урок русского языка. Эта Натца немного взбодрила. Почему-то именно она делала наибольшие успехи в произношении слов. А Вэлла же более охотно читала и писала, а выговорить у нее получалось только самые простые сочетания звуков. За те полтора часа, что длился урок, с меня, фигурально выражаясь, семь потов сошло. Несмотря на то, что исходная лингвистическая база вроде как восстановилась, с использованием ее возникали определенные трудности. Чтобы что-нибудь сказать или написать по-русски, мне приходилось переключаться полностью. При этом я прекрасно воспринимал местную речь на слух, но ответить мог только на русском. А переключившись обратно, смотрел на записанные мной слова и видел причудливые закорючки, от которых, правда, уже не болела голова. Не запутаться было крайне тяжело, но я, кажется, справлялся. К концу урока н а ц с а уверенно произнесла «Мишка косолапый по лесу идёт, шишки собирает, песенки поёт». А в э л а разобралась, как работает алфавит и составляются слоги. После чего она с увлечением принялась записывать русскими буквами наши имена. А я попросил н а ц с а повторить стишок, в очередной раз переключившись на родную локаль. Когда нация продекламировала стих про Мишку Косолапова, я прослезился. Звучало это так? Есть такое видео, где анимешные танкистки усердно поют Катюшу. Вот у нация получалось нечто в таком духе. «Что, не похоже?» — расстроилась она, заметив выражение моего лица. «Очень похоже», — улыбнулся я в ответ. «Произношение интересное получилось. вот глядите А в е л л а подвинула на середину стола листок бумаги. «Мортогар, у вас какой-то очень бедный язык. В нем и половины необходимых звуков нет, но я сделала все, что смогла». Я с ужасом посмотрел на слова, написанные на листе бумаги, и сначала хотел возмутиться, но потом покрутил их в голове так и эдак и пришел к выводу, что лучше действительно не сделаешь. «Наца, а в е л л а Мортогар». — прочитал я. — Это я так ужасно звучу, — изумилась нация. И она была права. Вся музыка из слов исчезла. Остались лишь бледные, беспомощные звуки. — Будем надеяться, в твой мир мы никогда не попадем, — заключила нация и тут же настороженно посмотрела на меня. — А ты не скучаешь? Они обе ждали ответа. Я всерьез задумался, — пожал плечами. «Нет, вроде. Я тут уже столько всего пережил, что у меня об этом мире воспоминаний в десять раз больше, чем о том. Если быть честным, то у меня з а о д н у позавчерашнюю ночь столько всего произошло, что на десять жизней хватит. А если вчерашний придавить с лягушками и предателем-гитейниром...» «Вот и прекрасно», — сказала а в е л а «И нечего нам там делать. А когда мы пойдем на охоту, уже смеркается». И вот мы шли на охоту, к восточной границе Дирна. Город с наступлением темноты мрачнел, и я чувствовал себя не в своей тарелке. Меня не столько тревожили лягушки, сколько люди. Если уж на меня решили напасть трезвые горожане средь бела дня, то чего можно ожидать от подвыпивших обывателей ночью? А Вэлла, однако, оказалась сообразительнее меня. «Далеко не сразу, но я заметил своим обновленным магическим зрением пятой стихии, что вокруг нас поблескивает магическая сфера». «Ты невидимость наложила?» — повернулся я к Авелле. Она смущенно кивнула. «Да уж, ударная сила номер один начинает лажать. Мог бы и сам додуматься. Все-таки одно дело, когда мага с рождения воспитывают как мага, а другое, когда всего полгода во всем этом варишься. Наконец мы выбрались за черту города. До темной громады леса оставалось метров сто, не больше. «Что будем делать?» — осведомилась нация. «Авэлла, убирай невидимость», — распорядился я. «Сейчас попробую одну штуку». Я уселся прямо на землю, опасаясь как бы не упасть, если вдруг задуманное выдернет из меня весь ресурс. Закрыл глаза и, успокаиваясь внутренне, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, как учила Авелла. «Так, хорошо, себя я контролирую. Теперь нужно взять под контроль воздух». «Воздух — уникальная стихия. Хотя бы потому, что он пронизывает все, и даже таким т в а р е м как лягушки, без воздуха не обойтись». Мысленно я попробовал охватить все пространство между городом и лесом. Не сразу, но мне это удалось. И никакой ресурс при этом даже не дрогнул. Все так же спокойно продолжал исследоваться мессенджер-социофоб. Цифра ресурса колебалась где-то на полутора тысячах. Благодаря пятой стихии я не подчинял себе воздух, но словно бы растворился в нем мыслью. И настал миг, когда я... увидел. Казалось, будто каждая молекула воздуха превратилась в глаз. У меня закружилась голова от обилия перспектив, но довольно быстро я сумел интуитивно настроить передачу. Теперь все глаза транслировали в мозг цельную картинку. Я видел и себя, и н а ц е с о в а л ы застывших по левую и правую сторону от себя. Видел одновременно спереди, сзади, с боков и сверху. Если бы захотел, сосредоточившись, мог бы проникнуть зрением даже под одежду, но в эту сторону я копать не стал. Какой смысл в магических ухищрениях, если все то же самое в полном 5D можно заполучить без всякой магии? Еще я видел каждый миллиметр сырой земли, пролегавшей между дирным и лесом. Видел лес. И видел, как от подножия ближайших деревьев к городу ползет болото. Теперь-то уж точно войны не избежать. Мимо лягушки не пройдут. Что бы их сюда не приманило, потуги г и т а й н и р а факт моего наличия, факел, они и д у т А вот, кстати, и они. Я разглядел в лесном мраке горящие желтым и оранжевым глаза. Твари приближались, но пока не решались выбраться. Они ждали, ждали чего-то. «Туман ползет», — тихо сказала Авелла. «Уже?» Я резко открыл глаза и увидел, что действительно от леса к городу тянутся щупальца густого тумана. Почему-то я не видел их своим пятым зрением. Почему? «Туман — это вода», — задумчиво сказал я. «Вот в чем дело». Магия воды противостоит магии воздуха. «Это хорошо или плохо?» — осведомилась н а ц с а Она, похоже, чувствовала себя не в своей тарелке, спрашивая у меня, как работает что-то магическое. Обычно ведь это я у нее все спрашивал. «Это значит, приготовьтесь», — сказал я. Закрыв глаза, я увидел, как н а ц с а достала меч из-за спины. А Велла покрылась доспехами и тоже сотворила меч. «Магия понадобится?» — деловито спросила она. «Только когда я соберу их здесь?» В удивленные вопросы я больше не вслушивался. Сосредоточился на исследовании глубин пятой стихии. «Вот и туман! Мельчайшие капли воды, висящие в воздухе, кажущиеся воздухом. Но это не просто вода, нет. Густые облака, ползущие по земле, несли с собой нечто большее. «Ну что ж, иди к папочке, стихия воды». Теперь ресурс, дрогнув, неспешно пополз вниз, когда я начал мысленно собирать в кучу весь туман, растянувшийся на пару километров. Получалось быстро и довольно легко. Туман густел, становился вовсе непроницаемым. За пару минут мне удалось сгрести его, будто снег лопатой перед нами. И тогда я нащупал в нем некую магическую заглушку. «Приготовились», — сказал я, и выдернул заглушку. Тут же открыл глаза. Туман исчез, будто его и не было, и на его месте оказалось сотни-три очумевших лягушек. Они хлопали глазами, глядя на нас, троих. «Никакого огня», — предупредил я, поднимаясь на ноги с рыцарским мечом в руках. «Материк прямо над нами». «Справлюсь», — заверила меня нация и вытянула перед собой руку. Скопище лягушек будто взорвалось. Брызнула черно-зеленая кровь, раздалось верещание. Нация вызвала из земли каменные пики, которые пронзили добрые десяток чудовищ. Остальные быстро справились с паникой и рванули к нам. «Ну что ж, вперед, ударная сила номер один!» Я взмахнул мечом, порождая маленький смерч. Он быстро вырос с меня ростом и поднял комьи земли, которые я превратил в острые камни. Их становилось все больше и больше, рос и смерч, ощетиниваясь смертоносными лезвиями из камня. Подняв меч, я указал на приближающихся лягушек, и смерч рванул им навстречу. Поднялся рев, переходящий в виск. Лягушки бросились в рассыпную от невиданного нечто, которое мололо их фарш, которое нельзя было укусить, повалить, уничтожить. — Ничего себе! — прошептала а в е л л а за моим правым плечом. — Да, выглядело эффектно. Чуть менее эффектно смотрелась надпись. «Магический ресурс 969. Исследование ветви заклинаний временно приостановлено». «Магический ресурс — девятьсот сорок три». «Девятьсот тридцать два». Лягушки быстро сообразили, что стоять кучей самоубийства. Они носились, как угорелые, временно позабыв про атаку, и мне приходилось тратить львиную долю ресурса на то, чтобы поддерживать вращение смерча до тех пор, пока он не настигнет очередную жертву. «Как ресурс!» — крикнула Авелла мне почти на ухо. «Шестьсот!» скрипнул зубами я. «Дай мне, я смогу его двигать». Все-таки она еще многому могла меня научить. «Передать управление заклинанием союзнику?» «Да». «Нет». «Безусловно, да». Я кивнул, и ресурс замер на отметке 599. Навелла ахнула, видимо, обалдев от прожорливости смерча, Смерч качнулся, замер на месте, но вот, набирая скорость, бросился к ближайшей лягушке и на миг потемнел, окрасившись ее ошметками. «Готовь свои пики», — сказал Янац и и и опять закрыл глаза, вступая в контакт с воздухом. Несколько секунд потребовалось мне, чтобы вновь увидеть все в полном объеме. А когда это получилось, когда я увидел одновременно всех лягушек и оценил траекторию движения каждой, Я заставил воздух стать твердым. «Давай!» — крикнул я. Сотни-полторы лягушек одновременно врезались мордами в невидимые преграды и тут же выскочившие из земли острые каменные пики пронзили их насквозь. Тех немногих, кто успел увернуться, немедленно настиг и изрубил смерч. После чего он сделал триумфальный круг по опустевшему полю боя и исчез. На землю со стуком посыпались каменные лезвия. я в с е недоверчиво спросила Авелла. «Мы победили?» «Пока да», — была более сдержана нация, и я кивнул. «Потому что уже видел, как в лесу загораются желтые огни, привлеченные запахом крови собратьев». «Ночка будет длинной», — вздохнула нация. «Мамочки!» пробормотала Авелла, лицезрея армию, выкатывающуюся из леса. «Нам точно нельзя использовать огонь?» «Нет!» — хором выкрикнули мы с наци. «Жаль!» «Не то слово!» На глаз количество лягушек перевалило уже за пять сотен. Ресурс за это время успел подняться до шестисот пятидесяти. «Прикрывайте меня!» — велел я и сделал шаг вперед.